и так далее. Вниз от соль первой октавы. Прима, соль-соль, секунда, соль-фа, терция, соль-ми, кварта, соль-ре, и так далее. Параграф 40 -й. Тоновая величина интервалов. Тоновое величино интервала называется количество заключенных в нем тонов, или полутонов. Тоновая величина выражается в целом, дробном или смешанном числе тонов, например, 2 тона, 1 2 тона, 3 целых и 1 вторая тона и тому подобное. Однако такое арифметическое выражение величины большей частью лишь подразумевается под прилагательными, которые будут указаны ниже в этом параграфе. Определение тоновой величины интервала необходимо потому, что ступеневая величина определяет его лишь приблизительно. Уже однородные интервалы между основными ступенями звукоряда не все одинаковы по числу заключенных в них тонов. Например, секунды до ре, ре ми, фа соль, соль ля, ля си заключают в себе один целый тон. Секунды же ли фа и си до полутонн. Таким образом, ступеневая величина интервала не может определить его вполне точно. Страница 58. Тоновая величина и зависящая от нее качество интервала определяются прилагательными чистая, большая, малая, увеличенная, уменьшенная, дважды увеличенная и дважды уменьшенная. Эти прилагательные пишутся и произносятся перед числительным обозначающим ступеневую величину. Например, чистая прима, но не прима чистая. Параграф 41. Интервалы между основными ступенями звукоряда. Между основными ступенями звукоряда образуются следующие интервалы. Первое. Чистые примы. 0 тонов. Чистая прима – сочетание данной ступени с ее буквальным повторением. Между основными ступенями все примы – чистые. Второе. Малые секунды – 1 2 тона, большие секунды – 1 тон. Секунды – сочетание данной ступени с ближайшей к ней сверху или снизу. Между основными ступенями две малые секунды – ми-фа и си-до. Остальные – большие. Третья – малые терции. Полтора тона, большие терции – 2 тона. Терция – сочетание данной ступени, слежащей от нее через одну сверху или снизу. На нотном стане ноты, обозначающие терцию, лежат на соседних линиях или в соседних промежутках между линиями. Между основными ступенями три большие терции. Думи, фаля и соль си. Остальные малые. Четвертое. Чистые кварты. Два с половиной тона. Увеличенная кварта. 3 тона. 3 тонн. Кварта сочетание данной ступени с лежащей от нее через две. Между основными ступенями все кварты чистые кроме фа-си, увеличенной. Пятое. Чистые квинты. Три с половиной тона. Уменьшенная квинта. 3 тона. Три тон. Квинта, сочетание как бы складывающиеся из двух терций, взятых одна за другой. На нотном стане ее рисунок характерен тем, что обе ноты находятся на линиях или в промежутках между линиями, взятых через один. Между основными ступенями все квинты чистые, кроме Си-Фа уменьшенной. Шестое. Малые сексты. 4 тона. Большие сексты. Четыре с половиной тона. Секста образуется сложением кварты с терцией или терцией с квартой. Другой способ построения состоит в откладывании от октавы терции в обратную сторону. Смотрите параграф 46. Между основными ступенями три малые сексты ми до, ля фа и си соль